«Ты звезда». Письмок А.С. «Шесть обложек я тебе потом скину, когда они все будут в продаже. Покажу. Для бесплатных они кайфовые, капец, получились. Ты гений, и я гений. Хочу рассказать о твоих заслугах. Какой ты молодец. Ну ладно, сам потом найдешь инфу». Нет, с ним мы не общались по личным вопросам с марта 2021 года. Вообще никак. Я писала ему только в последний месяц. Кстати, сегодня на Литресе вышла книжка «Самые желанные бывшие» с моими письмами, в том числе и тебе. Не переживай, некоторые моменты я вырезала из них, и их никто не увидит еще очень долго. Кстати, только что мне пришло письмо о том, что мою книгу из «Зависти» бесплатно переведут в аудиоверсию. Это значит, что она им понравилась, и они видят перспективу продаж. Вторую книгу отклонили на озвучку. Понятно, почему. Интересно, как будет с третьей. Мне абсолютно незачем было ему писать, и я больше года ничего ему не писала. Зачем? Смысла не было, да и не хотела. К тому же я разлюбила, помнишь? Поэтому мы и расстались. А с тобой? Совсем другая история. Для самой удивления, капец какое, что я тебя люблю. Последние месяцы я не чувствовала этого и думала, что разлюбила вскоре после расставания. Но чё-то нет. Чё это я тебя люблю? Магия какая-то. Непонятная даже мне, честно. Пишут тем, кому есть чувства. Мужчины и женщины друг друга в принципе не понимают. И я много твоего не понимаю. Ну и что? Много твоих действий не укладываются в моей глупой голове, да? Как можно работать более 40 часов в неделю и другое? Ну и что? Это же никак не мешает нормальным отношениям. Я просто принимала это все молча и все, не осуждала. От любовников я отказалась, мне это более неинтересно, насытилась любовническими связями. «Если бы расширил границы, то тебе было бы легче, поверь. Чем шире границы, тем больше возможностей открывается. За меня не нужно бороться». Я уже писала об этом, что я согласна, если что, попробовать с тобой отношения, которых у нас с тобой так и не было практически. Новый уровень. Мое видение поменялось. Я поняла, что и я вела себя жестоко с тобой и извинилась за это. Это было неосознанно. Так же, как и я не буду за тебя бороться». «Ну, можешь довериться моему опыту и женской мудрости в умении видеть перспективу. У нас с тобой одинаковые цели плюс другие всякие общие штуки. Это уже и есть перспектива. Но эта перспектива осуществится в любой паре только при слаженной работе этой самой пары. К примеру, мы с сделали ремонт в этой квартире, потому что хотели жить в новеньком и потратили на это дохуя сил. Если бы я тебе не нравилась, ты бы не провел со мной так много времени и не старался бы для меня так сильно». «Нужно быть проще, блин. Про перспективы могу отдельно рассказать, но для их осуществления нужно что-то делать. Я готова? Прочти аннотацию к моей третьей книге. Хотели бы вы вернуться к своим бывшим парням? Хорошо подумайте перед ответом. Хоть и только первый мой парень признавал мой литературный талант, я бы лично не желала к нему вернуться. Я встретилась с ним спустя 10 лет после расставания. Он был счастлив заняться со мной сексом и вновь прочесть то, что вы найдете внутри этой книги, для написания его собственной. Как потом выяснилось, это была ложь. Но после его признания о том, что мы до сих пор могли бы быть вместе и что не кончать женщине во время полового акта – дисфункция, я в очередной раз удостоверилась в том, что он тогда принял правильное решение, бросив меня. Далее будет расшифровка. Это правда. Он реально год назад признал, что мы до сих пор могли бы быть вместе. Он хотел быть в паре для женитьбы. Тогда, 11 лет назад. «Я на тот момент была не готова к сильно серьезным отношениям, потому что моя личная жизнь только началась, поэтому он меня и бросил. Также год назад он не знал, что женщине можно натренироваться, чтобы кончать во время секса. А ты это сделал, увидев клевую перспективу, хоть на тот момент и не хотел быть вместе со мной и сказал, что переучивать не хочешь. Не знаю, почему ты не хочешь быть в паре со мной, это к тебе вопрос. Эс был счастлив быть рядом со мной, от того, что именно я была его парой по жизни те восемь лет». «А человек, он серьезный и умный, сам знаешь». «Окей, как знаешь, я не навязываюсь. И это ты уже понял. Я играю по твоим же правилам, но как партнер по жизни и я очень хороша. Доказательство этому есть? Отзыв, мой бывший муж? Это не реклама, а факт, в котором ты удостоверишься только если захочешь побыть со мной посерьезки, а не в качестве любовников. Ты никогда не узнаешь, хочешь или нет быть со мной, если не попробуешь. А ты ведь так и не попробовал. Это я захотела его трахнуть». Он так-то женат и ни разу жене не изменял. Это я его соблазнила из интереса. Я пошла в полицию проверить, действительно ли ты нарушил закон или нет. И только. Я про склонение к самоубийству. Я проверила инфу до этого, читала статью много раз, и она оказалась верной для меня, человека, который ни разу не сталкивался с УК РФ, и поэтому не знал, что контекст важен в законе. И когда выяснила, что нет, написала опровержение и извинилась перед тобой». «Остальные доводы я тебе опровергала, объясняла, ты их услышал, если услышал. Но правда в том, что это ты сам часто ничего не слышишь и не веришь многому. Ты очень узко мыслишь. Кстати, Дэн на том сеансе в марте подтвердил, что мы с тобой пара, в то время как мы оба утверждали обратное. Расширяй мышление, заебал мне слышать всех вокруг. А точнее только то, что тебе не нравится. Еще раз повторяю, я ни с кем не сужусь в полиции». Только в состоянии ярости был один раз, что я подавала заявление, но потом я остыла и отозвала. Твои причины необоснованные, а мои – да. Я никогда не подаю в полицию необоснованно и делаю это только в самую последнюю очередь, когда уже нет другого выхода. Ничего не хочу. Не вижу смысла звонить. Боюсь услышать отрицательный ответ на что. У меня больше нет вопросов к тебе. Ты мне все давно сказал. Через переписку я тебе все пытаюсь объяснить». «Это ты боишься реальности». Психолог мне этого не говорила, потому что я ей рассказывала о тяжестях реальности. Поэтому она знает, что я их осознаю. «Я осознаю все и все свои перспективы, а также то, что все зависит только от меня». «А, все хорошо, дело вовсе не в твоих словах. Дело в том, что их количество прямо пропорционально хорошим словам, а также в тех обстоятельствах и моих состояниях, в которых ты мне их говорил. Это все в комплексе и вызвало такую реакцию». Я все осознаю, что касается слов, во многом ты был прав, но не во всем. Как тебе такая реальность? И нет, я не хочу тебя трахнуть и бросить. Не веришь мне? Сходи к психологу, он тебе расскажет. Ты почему до сих пор к не сходил на сеанс-то? Давно же хотел. Боишься, знаю. Бояться – это нормально, это защитная реакция психики. Но твои страхи иррациональные, значит, их можно побороть, ибо они тебя не защищают, а только мешают в жизни». Через это я тоже проходила. У меня же только рациональные страхи сейчас, обоснованные. Допустим, я не звоню тебе сейчас, чтобы подвергать себя твоей рациональной злости, берегу себя. У тебя взгляд поломанный, ты видишь вещи, которых нет. Это все подтвердят. Я себя никогда не предаю, поэтому меня все уважают. А, спроси у незаинтересованного ни во мне, ни в тебе лица о том, что я тебе говорю всегда. Все плохое, что ты говоришь обо мне, на самом деле это о тебе самом. Я так делала, не боялась. Люди подтверждали, что ты ошибаешься на мой счет. Хватит жить в иллюзиях. Я вижу все твои косяки, но все равно готова рискнуть. 9 августа 2022 год. Предлагаю. Письмок А.С. Давай я назначу сеанс с Д, и мы с тобой сходим вместе к нему. Как тогда с анализами вместе сходили, помнишь? Я даже могу половину сеанса оплатить. Я не исключаю, и я где-то косячила. Но я не робот, блин. Но самое главное, что он со стороны сможет сказать нам обоим правду. Либо к э ЭС. Лучше даже к ней, наверное. Ты никак не унижаешь и не оскорбляешь меня, дорогой. Конкретно одни твои слова этого не делают? У меня шкура-то железная. Ты даже представить себе не можешь, что я пережила до тебя. Я давно уже непобедима. Говори мне все, что думаешь обо мне. Я-то знаю правду. А если не знаю, то всегда ее выясню. Большинство моих сеансов у психолога были из-за тех выдумок, которые ты мне озвучивал. Тем самым проанализируя и отфильтруя весь твой базар. Люблю тебя. Подпитку хорошим настроением советую искать нормальными путями. Я не одинока, у меня очень много людей. Ты ошибаешься во многом касательно меня. Ты просто бесишься, что не можешь никак меня морально подавить, чтобы я тебе подчинялась и смотрела тебе в рот, а также потому, что я поступаю по совести в отношении тебя. «Со это такое не прокатит. Я взрослая и опытная. Я не твоя деревенская оу, у которой не было другого выбора. У меня сейчас есть большая база для жизни». Хорошая версия, правдивая, не удивлюсь, если так и было в реале. Снимай уже розовые очки и не живи иллюзиями. Сорви все свои хотелки со стен. Ты в одиночку не сможешь их осуществить. Это твои нереальные фантазии и бред сивой кобылы. Что ты лично делаешь для того, чтобы осуществить все свои желания? «Зачем сейчас пишу? Хочется поговорить с тобой, показать тебе реальность, которой ты так боишься. У тебя нет желания быть со мной. У тебя нет мотивации на мой счет. Это потому, что ты не хочешь по-человечески вкладываться в меня. И ни в кого вообще. Хочешь прийти на все готовенькое, но такого не бывает. Точнее, бывает, но это уже манипуляции с твоей стороны. А на них я не ведусь, сам знаешь. У тебя пропало всякое желание меня, в том числе и поэтому?» а также потому, что ты делаешь меня такой, которую потом не хочешь. Это началось в декабре. До этого ты вдохновлял меня здорово. Проработай ту ситуацию, ты плохо на нее реагируешь. Ты хотел, чтобы я тебя тащила, будучи не в отношениях с тобой. Очередная фантазия. Никто, кроме жены, не будет тебя подпинывать. Это не так работает. Проведи анализ своей личной жизни. Что получается? Ты ничего хорошего для девушек не хочешь делать вообще, кроме еды, денег и секса, ты больше ничего не можешь дать девушке. «Ты не даешь никакой любви и заботы? Я тебя разочаровала? Ах, как это странно. Как в принципе может разочаровать любовница? Никак. Я когда-то разочаровала тебя как девушка, но после этого ты признавал, что мы пара. Ты ведь знаешь меня только в роли любовницы и друга. Это были твои фантазии. Вот Эс разочаровал меня как муж, но мы с ним и три года были в браке до этого». А у тебя даже не было возможности разочароваться во мне, потому что ты так и не попробовал быть со мной в отношениях долго. Это твои завышенные ожидания от меня, как от любовницы. Так ответь, почему ты не хочешь быть со мной, не познав еще этого на все сто процентов? Детская позиция какая-то. Я тебе не нравлюсь? Когда-то ты хотел встречаться со мной. Отнюдь, раз я тебе когда-то нравилась, значит, чувство можно вернуть. Ладно, пошел ты нахуй, а, с таким отношением. От тебя ни одного хорошего или приятного слова не дождешься, наедине. Ты только в начале нашего общения одаривал этим меня, чтобы манипулировать мной, получать от меня то, что тебе было нужно. Далее, после того, как ты меня бросил, все, нихуя хорошего с твоей стороны не было. Я перестала плясать под твою дудку и пошло-поехало. Проработай, почему ты не хочешь ничего добиваться человеческим путем, честным. А то так и дальше будешь всех хороших людей в жизни просирать. Меня, О, Т, Л. Всех ты потерял, потому что манипулировал нами себе на пользу, придурок. Я не буду делать все, что ты хочешь, но всегда и со всеми можно договориться, понимаешь? Прокачивай этот навык, он полезный. Распутайся в себе, блядь, зай, прежде чем снова сыпать на меня своим негативом от неудовлетворенности своей жизни и ощущения несчастья. У меня сейчас незавидная ситуация, я это осознаю, но я работаю над ее исправлением. Я оптимист и реалист а ты фантазер и пессимист. Меняй сознание, тогда и жизнь изменится твоя показушная на реальную. Напиши у себя на странице правду о том, что у тебя ни на что стоящая, не хватает денег. Признайся подписчикам, они оценят. О да, ты счастливый человек, завидую. То, что я делаю, вовсе не заебывание, поверь моему опыту. Поэтому не выдумывай, никто тебя не заебывает. А вообще в человеческом мире это не так работает. Если ты чего-то хочешь, то попроси нормально, с волшебным словом. И тогда твое желание осуществится. Но тебе нравится тот факт, что я пишу тебе нелицеприятные вещи от тебе очевидно. Раз ты это читаешь и отвечаешь мне. Таким образом, у тебя появляется повод куда-то выплеснуть весь свой негатив. А. Я за, чтобы ты уделял внимание своим. Я знаю, что ты не думаешь, что деньги придут сами собой. Ты убежал от работы, да. Все, что ты делаешь, это правильно. Я вовсе не избалована ничем. Я с любовью и уважением отношусь к своим родственникам. У меня адекватная самооценка. Ноль? Хм. Я сама получила высшее образование, построила отличный брак, бросила пить. Я писатель, творчество которого нравится людям. Сама построила свою карьеру, сделала ремонт в своей квартире. Создала все условия и помощь для создания успешного менеджера по продажам. Умею разумно тратить деньги, умею готовить. Создавала лучшие вечеринки и праздники, вылечила свои заикания и сколиоз. Кое-что из этого я добилась самостоятельно, а кое-что в сотрудничестве с другими. Но по-другому и никак. Я далеко не ноль. А вот ты что из себя представляешь? А, чего ты добился, кроме успеха в карьере, спорте и сексе? Ты тоже не ноль, конечно. Но про меня такое говорить – это бред сивой кобылы. Да, мне давали возможности, но я их не просирала, как ты это делаешь. Я ебалась со своим самым первым парнем год назад, с ДФ. СЭС мы не занимались сексом с марта 2021 года. И это была не отместка, а просто взаимное желание. Я умею отличать лицемерие, просто не говорю об этом людям, хитрю. У меня хорошее здоровье, нет болезней, и мой организм закален. У меня другое восприятие жизни. С позитивным подходом можно добиться всего. Я проблемы воспринимаю иначе, нежели ты. То, что у меня нехорошо, я исправляю и не жалуюсь на судьбу побыть в стрессе и пострадать от ужасных событий и нормальная психологическая реакция. Поэтому у меня все хорошо, потому что я могу решить любые свои проблемы. О, со мной все хотят общаться и делают это. Ты просто не знаешь этого, ибо я себя прекрасно веду со всеми и с собой. Ты же хотел со мной общаться? А кайфовать можно и в отношениях, и со мной? Только ты этого не делаешь, ты только несешь негатив, а в этом никакого кайфа нет. Ты не умеешь кайфовать от жизни. Твои 150 тысяч ты выкинул на ветер. Ты так этому и не научился, признайся себе уже. Ты до сих пор все делаешь через напряжение и негатив. Я умею кайфовать даже в самых плохих обстоятельствах жизни, и ты можешь учиться этому у меня. Я знаю жизнь, я знаю людей, какими они бывают, на что они способны. У меня огромный опыт взаимодействия с разными людьми. Я была в куче сообществ, учебы, интересы, семья. Я знаю все про лицемерие. Когда я его замечаю, то веду себя очень осторожно с людьми. Реальный опыт жизни у меня огромен. Я знаю ее самых плохих и хороших сторон. Никому не повезло, все так же друг другу помогали. И моим родителям их родители помогали денежно. У нас в семье, в принципе, так принято. Поэтому мы все и сила, мы друг за друга. И поэтому мы так много всего имеем. Потому что помогаем друг дружке. Скажешь, что каждый из нас ничего из себя не представляет без в отдельности. Ха! Каждый из нас чего-то добился сам. Если бы не мои бабушка с дедушкой, мой папа, допустим, не продвинулся бы так относительно быстро. Они деньги на квартиру давали первую нам. В Клюпе он по блату начал работать. У родителей не было своих лишних денег вплоть до 2000 года, А у, Вот она реальность. Моим бабушке с дедушкой государство подарило трехкомнатную квартиру в 70-х. Все соединяли усилия. Ты так много зарабатываешь сейчас, потому что безумно много работаешь, всего-навсего. В этом ты молодец, но для здоровья это очень плохо. Говорит мне человек, который за 33 года не видел лицемерную натуру в своей сестре. За твоей спиной она вообще другое говорит, я тебе уже рассказывала. И никак она не хочет тебе помогать, потому что ты сам ей очень нужен. Ведь она одинока внутри, что странно. Говорит человеку, у которого есть болезни, от которых он страдает и пострадает, если не будет лечить их. С тобой некоторые не хотят говорить из-за ебанутого поведения и ужасного отношения к окружающим. «Тебя много кто вычеркнул из жизни? Очень смешно это все читать и печально одновременно. Меня же вычеркивают просто такие же, как ты, усколубые люди, которые ничего не понимают в реальной жизни и не верят мне. Это их проблемы, а не мои. Глаза открой. Ты за своей ограниченностью не видишь достойных и хороших вещей. Зачем обесценивать меня? Чтобы самоутвердиться? Потому что завидуешь мне?» «Все вокруг, кроме тебя, видят и понимают правду про меня и мою большую ценность. Не думай, что стоит довериться большинству и, наконец, открыть глаза на меня. Я тебя не обесцениваю, потому что знаю, что и ты добился чего-то в жизни уже, и я чего-то добилась. Знаешь, я также могу сказать, что без твоей мамы ты ноль, потому что ты жил у нее во время учебы на маркетолога. Если бы не было ее, ты бы не стал маркетологом и партнером. Твоя же логика». Может, пора научиться видеть все хорошее, что есть во мне, и использовать это на общее благо, а? Раз О, ты бы и так бросил. Эл не понимает ничего в отношениях, они плохие, по-твоему. Ты просто дурак, а, который ничего не хочет делать. Был бы Долбоебизм не видеть хорошего и отказываться от девушек только из-за их недостатков. По опыту тебе говорю. Я свое здоровье и квартиру берегу, мужа берегла. Я сохраняю все, что есть у меня и совершенствую. Кому попало, квартиру не буду дарить». Родители видели, что мне ее можно доверить, поэтому и купили, оплачивали и подарили. Они знали, что в моих руках она будет в порядке, я о ней забочусь. Тебе бы доверили квартиру, очень сомнительно. Я тебя понимаю, Зай. Я бы тоже с такой не хотела встречаться. Более того, я понимаю, почему ты меня такой считаешь, потому что другого ты и не видел. У нас не было возможности, чтобы я проявила себя иначе, в другой роли. Я понимаю твое недоверие. Я сталкиваюсь с ним постоянно по жизни. Более того, мой муж в начале отношений считал так же, что я шлюха, которая никому не нужна, кроме него. А спустя четыре с половиной сделал мне предложение. Почему? Потому что узнал меня получше. Побыл со мной в отношениях. Мы вместе прошли через ад, и он увидел, что я много чего стою. И перестал ревновать меня к парням, и увидел во мне надежного партнера по жизни, который всегда будет рядом. И он уважает меня и носил на руках, как жену, и заботился обо мне, как мог. Ты просто не знаешь, как я веду себя в отношениях и в браке на своем опыте. Ты просто не хочешь пробовать отношения ни с кем. Мораль? Ты так думаешь только от незнания меня, и это нормально. В серьезных отношениях я супер, это факт. Просто доверься и попробуй. Доверие и уважение заслуживается долго, но я его всегда заслуживаю у людей. Мой опыт это говорит». «У меня это просто образ такой несерьезный. На самом деле я очень серьезный и строгий человек, излишне. Я его и не доебывала ничем. Я тебя заебала? Это твоя реакция, я в этом не виновата. Я очень умная женщина, серьезная, а ты этого не видишь, потому что сам тупой, видимо, который только о своем члене и думает. Мы с тобой могли бы быть отличной парой, если бы ты этого захотел. Хорошо, ты попросил, пожалуйста, не писать и не звонить тебе. Более не буду этого делать». Собственно, я и не хотела больше, только обложки отправить и все. Не надо мне тут, я не тупая, до да меня просто долго доходит. И ты не по-человечески просил, ты не указал мне на то, что я так нарушаю твою личную тайну, рассказывая о тебе в то время, как ты меня попросил этого не делать. За это извиняюсь, я не права была. Да мне дошло, прочитала сама сейчас закон. Больше не буду упоминать твою жизнь нигде. В книге все чисто, все прошло модерацию». Там допускают публикацию имен реальных людей, только если человек согласен на публикацию. Не приходил такой комментарий от модератора, когда я первую книгу отправила. И я решила просто нахер все имена стереть, чтобы у каждого не выпрашивать разрешения. Я убрала все имена из всех книг, оставив только буквы. Поэтому с точки зрения закона, ты, как и все остальные реальные герои, обезличен. Тебя лично нет в моей третьей книге, это некий А.С. Также нет твоих личных тайн и тех вещей, которые я сама не желаю разглашать. С точки зрения закона и твоей просьбы, все уже выполнено и чисто. Нет никаких точных подтверждений, что это именно ты. Не придраться. 10 августа, 2022 год. Письмок А.С. Что то я твоему газлайтингу и унижению опять поддалась. Забираю извинения обратно. «Я упоминала тебя у себя в ВК только в связке со мной, то есть раскрывала свою личную тайну, на что имею полное право, а тайны о тебе, которые меня никак не касаются, я никогда не выкладывала у себя на странице. Следовательно, мне не за что извиняться. Также мне жаль, что все так сложилось. Конечно, я не извиняюсь за все, в чем ты меня обвиняешь, ибо ты настолько туп, что до сих пор не можешь понять, что ты сам до этого довел своими неведомыми действиями». Это была моя естественная психологическая реакция на произошедшее. «Контекст важен. Ты лучше меня об этом знаешь. Я вспомнила, в моей книге дофига твоих личных тайн. Кроме упоминаний, я все оставила на месте. Я заработаю на том, что заслужила ценой почти своей жизни. И ты никак не сможешь мне в этом помешать или обвинить, потому что все, что ты мог, уже разрушил. Я буду продолжать жить полноценной жизнью ради себя и своего творчества». 11 августа, 2022 год. Письмок А.С. «Ты так-то недавно лил на меня грязь в уничижительной форме в письмах и издевался там же. Кстати, 24 февраля ты мне все рассказывал про мои достижения в уничижительной и издевательской форме, я вспомнила сейчас. Вот ответ на твой вопрос в апреле. Мы вон тогда переписывались, почитай». «Я рада, что ты извинился за грубую форму тогда. Также за то, что признал абьюз. Тоже извиняюсь за унижение. Меня всю жизнь некоторые считают несерьезной и глупой и смеются надо мной. Это норма, все хорошо. Я не обращаю на это внимания. Больше не буду тратить время на рассказывание фактов о себе. Все равно все проверяется по ходу жизни. Ладно, хер, заебал этот негатив весь. Давай не будем более никогда давить на наши болевые точки. Без мы. А то хуйня какая-то получается». Пример. Ты знаешь, что на фитнес у меня нет денег, или на китайский чай, или что я не могу себе позволить купить себе балкон? Нахуй говорить об этом? Побольнее сделать и так в неидеальной ситуации? Спасибо большое, дорогой. Я про тебя не все высказала и не буду, конечно. Ты видел, как это все неприятно слушать на своем примере. Правду, на которую не можешь сейчас никак повлиять. 13 августа, 2022 год. Письмок А.С. «Хорошо. Я согласна с тобой, конечно. И как раз хотела предложить каждому остаться при своем мнении и все. Ты тогда тоже не рассказывай мне в сотый раз свои позиции насчет прошлого, пожалуйста. Их я уже знаю и поняла. И я никогда ничего не доказывала, а только лишь рассказывала. Ну ладно, не суть. Про отношения поняла, а также то, что ты мне вообще ни в чем не веришь. Принимаю, понимаю. Это нормально». 14 августа, 2022 год. Да, можно сказать и что я полный ноль, без родителей, квартиры и тому подобного. Письмо КС. Ноль – это ничего, и ты абсолютно прав. Так можно сказать про каждого человека, если подумать. Потому что если бы не все это, то не было бы нас вообще. Родители вложили в меня все лучшее, что есть в них самих. «За это я их очень люблю и благодарна судьбе за то, что они у меня есть, что я не росла в одиночестве». «Квартира?» «Печально, что ты судишь о человеке, исходя из того, что он имеет. Но я рада, что ты считаешь это моим преимуществом. Я ее заслужила кармически, и здесь абсолютно нечему завидовать. Ты всей историей не знаешь, и вообще ответственность давит в целом. Мне очень тяжело приходилось в жизни, во многом тяжелее, чем тебе, Это не забывай». У тебя нет заикания, алкоголизма, парня-абьюзера, красивого личика, мозгов, в котором тяжело учиться, травли. Ты никогда не поймешь моих, сука, проблем. Судишь со своей колокольни, как долбоеб. Конечно, тебе-то легко давались вещи, в которых не было моих проблем. Тебе легко говорить. Эмма мои также, поэтому у вас сейчас очень большая зарплата, которой у меня нет. После избавления от заикания год назад, алкоголизма шесть лет назад и абьюзерства, Я всегда взлетала и продвигалась вперед хорошими темпами, как ты смог заметить. Эти проблемы тормозили мою жизнь. Из-за них у меня просто еще травли, повлекшая понижение самооценки, ты, кстати, тоже меня травишь, а. Запоздалое социальное развитие, как я его называю, и это факт. Пройди мой путь и стань мной, блядь. Вообще далеко не каждый человек на это способен, и это факт. А ты типичный агрессор с узким мышлением о том, что успешный человек – это тот, кто добился всего самостоятельно. Погугли, что это такое на самом деле, удивишься. Но я добилась самостоятельно того, о чем писала на днях. И знаешь, какие родители, такие и дети. Это правда. Я такая же, как они, как человек. Я, блядь, даже круче, ибо во мне соединены лучшие качества их по отдельности. Да во мне в одном, блядь, человеке качество двух. Как итог, очень грустно, что ты не ценишь то, что у тебя есть. Бросил папу и с мамой встречаешься только, чтобы ей угодить, И сделать счастливой, а не потому, что ты реально хочешь с ней видеться. Хотя человек сам по себе должен быть счастлив, сепарировавшийся. Но это проблема каждого отдельного человека. Зачем тебе это, до сих пор я не понимаю. Но понимаю, что это очень сложно. Я еле-еле сепарировалась от мамы в этом плане весной. Перестала угождать ей в помощи на даче. В плане навещений в прошлом году сепарировалась. Перестала к ней ездить каждую неделю. Финансово пока не могу. От папы в 15 лет сепарировалась, от Маши сепарировалась 4 года назад, вы оба не отсепарировались еще друг от дружки. Тебе по статусу и для более серьезного восприятия тебя не хватает в гардеробе больше ботинок, брюк, рубашек, костюмов и пиджаков. Вот в день нашего знакомства ты был в этом и выглядел солидно, поэтому я и обратила на тебя свое женское внимание. Образ, кенгурушка, футболка, кроссовки и джинсы не воспринимается серьезно. Вообще, футболки и кенгурушки – это чисто подростковая одежда, поэтому их нужно носить со взрослыми элементами одежды, тогда ты и восприниматься людьми будешь, как взрослый мужчина. Про себя изучила эту тему и вычленила для себя полезное из твоих слов. Спасибо за подсказки. Мне не ото всей одежды нужно отказываться, и это радует. Рада, что, несмотря на то, что ты неосознанно пытаешься убить мою самооценку, что-то хорошее я от тебя получаю. У меня получается это вычленять, анализируя. Постскриптум. Я же магистранткой буду, в том числе и поэтому статус, а одеваться нужно и по нему. Мне нужно еще пиджаки, кофты, средние колготки и юбки покупать. Брюки так-то тоже надо начинать носить. Тридцать лет уже все-таки созрело. Если хочешь посмотреть, как я чисто на свои деньги впервые буду покупать себе одежду, то можно вместе сходить на шопинг и тебе заодно купим. Пиши договоримся. Первые шаги надо начинать делать, несмотря ни на что. Если ты хочешь прийти на все готовенькое, то ты дурачок. Ты мне не пара, и я тебе, это да, безусловно. У нас обоих есть вещи, которые не нравятся, но на данный момент мы в балансе. У меня есть то, чего нет у тебя, например, умение разумно распоряжаться деньгами и квартира. И наоборот, уже развитое умение зарабатывать деньги и желание жить в собственной квартире. И другое, мы друг до друга дотягиваемся потихоньку. Ты знаешь, у меня здоровые амбиции сейчас, ого-го, какие большие. Короче, а, это, блядь, не так работает. Если ты хочешь, чтобы человек был максимально по твоему вкусу, то нужно брать его и помогать ему в исполнении этого, блядь. Да мне не нужен партнер, который не умеет грамотно распоряжаться своими деньгами и временем. Верно расставлять приоритеты. Для которого внешнее дороже внутреннего, и который не умеет отдыхать здорово. Ты же как в волке с Уолл-стрит живешь. И сейчас не хочу. «Ты тогда очень обиделся на эти мои слова, но я готова помочь тебе исправить это и другие мелочи, которые мешают в нормальной жизни, если мы будем в отношениях. И только в этом случае. Я знаю, что тебе без девушки будет тяжелее подправить некоторые штуки и быстро достигнуть всего. Про меня то же самое. Я для тебя также не идеальная девушка, конечно. Так помоги мне стать идеальной для меня и тебя в перспективе. У меня есть опыт. Я помогла своему мужу, он помог мне». «Без друг-дружки мы бы не стали теми, кем стали, и не достигли того, чего достигли. Он хотел непьющую, помог мне бросить и получил. Я хотела, чтобы он много зарабатывал, я ему готовила, и он зарабатывал все больше и больше. Я знаю, ты не уважаешь меня за то, что я на данный момент не могу себя финансово обеспечить. Ну а я не уважаю тебя за те вещи, которые мне в тебе не нравятся. Вот баланс. Зато мы уважаем друг друга за то, что нам нравится друг в друге, за все хорошее». Ты, например, уважаешь меня за силу, волю, своевременность, адекватность, умение готовить и другое. Подумай. Может, пора уже переставать быть холостяком? Какой год уже пошел-то? 15 августа, 2022 год. Меня, блядь, бесит, что ты мне не веришь. Письмок А.С. Про манипуляции и промывку мозгов я еще в апреле прочитала. Ты это делал неосознанно. Ты признал абьюз, и это прекрасно. А, ты применял газлайтинг в отношении меня. Оттуда ее унижение, и унижение чести и достоинства, ибо цель их одна — уронить самооценку. Унижение чести и достоинства на меня не работают, меня ничего не оскорбляет. С этим я уже сталкивалась в жизни. Газлайтинг и Абьюс на меня работали с тобой, потому что я про первое ничего не знала, а со вторым в такой форме еще не сталкивалась. Ты же мне доверяешь, так просто поверь мне. Ты не знаешь, не веришь, не видишь что я умная, мудрая, здравомыслящая, адекватная, осознанная, рациональная, серьезная, зрелая, моя жизнь это доказывает, девушка. Потому что, извини, но в тебе самом этого недостаточно. Понимаешь, в чем дело? Все все делали правильно, как посчитали нужным в тех ситуациях, поэтому никто никого не может обвинять. Получилось, как получилось. Я виновата в том, что общалась только с тобой. От тебя шел только жесткий негатив, который вызвал такую реакцию. Ты виноват в том, что не специально вызывал у меня депрессии, но твоя психика все изворачивает и забывает. Пример на днях. Это доказывает. Ты не помнишь того, что ты говорил и делал, и я не раз это замечала. Почему-то твоя психика блокирует все хорошее, что у тебя было со мной. Я все поняла. Вот что происходило. Там написано неосознанно про газлайтинг. Письмок А.С. Теперь ты мне веришь? Поэтому у меня к тебе то доверие, то нет. Потому что моя психика не понимала, ты специально вредишь мне или нет. Точнее, это, наверное, так моя психика защищалась. Ей легче принять тот вариант, что ты это делал специально, нежели осознанно. А если еще точнее, то меняются мои восприятия тебя. Я говорю о том, что иногда я не верила в то, что ты желаешь мне только хорошее. Моя психика это блокирует. Когда я вспоминала хорошее, психика начинала вспоминать, что ты желал мне только добра всегда. А когда ты снова включал газлайтинг, манипуляции и жестокость, она менялась, и я переставала в это верить и думала, что ты желаешь мне зла. И, кстати, там написано, что это плохо влияет на психику. Поэтому в апреле ты и засомневался в моем психическом состоянии. Все понятно теперь? У меня реально психологическое состояние стало ебаным тогда. Вспомни, какой я была год назад. Вспомнил? «Вообще хорошенькой. Поэтому я давно уже то добра, то зла к тебе. Вот я разобралась во всем наконец. Мой пазл сложился. Осталось только тебе это признать. Тогда с этим можно будет что-то сделать. Я перестала быть жестокой и злой в отношении тебя. И ты также можешь ко мне. В апреле я перестала верить тебе окончательно. Потом я прочитала, что манипуляции бывают неосознанными, и все поняла». Потом чередовалось. Сегодня я прочла это. Видимо, меня научили, что любимым нужно доверять. Поэтому мое подсознательное даже не допускало мысли о противоположном, блокировало. Как хорошо, что я раскрыла это в себе. А до этого моя психика предупреждала меня об опасности психологического насилия. Поэтому я боялась обнимать тебя первой в постели, говорить, что люблю, прикасаться к тебе, обнимать, говорить то, что тебе не понравится, когда мы наедине, теребить твои волосы, шлепать. Это защитная реакция психики на всю эту хуйню, точнее, чтобы у тебя не было повода пустить ее в дело в отношении меня. Поэтому, когда ты сказал, что ждешь, чтобы я трогала твои волосы, тогда я поняла, что могу это делать и стала это делать. Мы тогда прям друг другу так и сказали, что нам обоим это нравится, я это помню. Знаешь, у меня только с тобой такое, все эти фобии. С другими людьми я веду и вела себя иначе, позволяю все это». Вот прямое доказательство психологического насилия с твоей стороны. 16 августа, 2022 год. Я все поняла и разоблачила. Прости, что не верила тебе все эти годы. Письмо к СК. С. Ты неосознанно применял газлайтинг, контроль сознания, абьюз и манипуляции в отношении меня. Эти штуки на меня работали с тобой, потому что я с ними еще не сталкивалась и просто не знала. Ты же мне доверяешь, так просто поверь мне. Понимаешь, в чем дело? Все все делали правильно, как посчитали нужным в тех ситуациях. Поэтому никто никого не может обвинять. Получилось, как получилось. Я виновата в том, что никому не рассказывала о твоем поведении. А ты виноват в неосознанном совершении этих действий, описанных по ссылкам, которые и вызывали такую реакцию. Теперь ты мне веришь? Веришь в то, что превращало мою жизнь в ад иногда?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 «Когда я вспоминала хорошее, психика начинала вспоминать, что ты желал мне только добра всегда. А когда ты снова включал эти приемы и жестокость, она менялась и переставала в это верить, и думала, что ты желаешь мне зла. Поэтому я давно уже то добра, то зла к тебе. Оказывается, моментами я не верила тебе. Вот, я разобралась во всем, наконец. Мой пазл сложился. Осталось только дать тебе это признать, тогда с этим можно будет что-то сделать».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 Ты был всем для меня, и я была безумно счастлива с тобой эти восемь лет, не считая каких-то моментов. Про алкоголизм отдельная тема, мы оба не знали, что это такое и как нужно себя вести в этом случае, что только усугубило его. Но я счастлива, что все сложилось именно так, а не иначе. Все для чего-то было нужно, теперь я это знаю. Кстати, интересный факт, который тоже тебя поразит. 4 августа 2016 года я осознала алкоголизм и решила для себя бросить пить. А 4 августа 2022 года появилась в продаже моя первая книга. Представляешь, это не просто так. Этот путь в 6 лет привел меня к осознанию того, что нужно издаваться при жизни. Прочитай потом самые желанные бывшие. В письмах К я много рассказывала о тебе. Полезно тебе будет прочитать для более полной картины. Ну и в целом про абьюз, которым и ты грешил, но в другой форме. И еще вот. Это кайф. Через боль, но... Ладно, ты и я. Очень хорошо ко мне относитесь. Берегли и заботились обо мне, как умели. Что теперь? Все зависит только от нас самих. Если осознаете все, то для вас есть четыре варианта. Пройти психотерапию, самостоятельно или с психологом. Написать свою книгу об этом со стороны абьюзеров. Это будет очень ценно. Снова быть со мной в отношениях. Или ничего не делать. 17 августа, 2022 год.